Несколько дней спустя, в четверг утром, на улице абе де -Лепе нашли пробку от винной бутылки, а на улице Пьера и Мари Кюри в пятом округе зарезанную женщину, лежащую вверх лицом с открытыми глазами. Несмотря на потрясение, Адамберг невольно подсчитал, что находка имела место в начале второго отрезка, отрезка пустяков, но убийство произошло в конце первого отрезка, отрезка важных дел.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 Чтобы это понять, большого ума не надо. Флоранс тоже внимательно рассматривала комиссара. После спора с Кастро она какое-то время думала, а потом заявила, что новоначальник, по ее мнению, похож на флорентийского герцога, слегка потрепанного жизнью. Такого она видела на репродукции одной картины в какой-то книжке, правда, не помнит в какой. Как бы то ни было, она с удовольствием села бы на банкетку и стала смотреть на него, как в музее, особенно когда ее совсем достанет эта поганая жизнь или когда снова порвутся колготки, или когда Данглар опять будет нудить про вселенную, которая непонятно где заканчивается и непонятно чем окружена. Флоранс провожала их взглядом, когда они уезжали на двух автомобилях на улице Пьера и Мари Кюри. В машине Данглар пробурчал. «Винная пробка и зарезанная женщина. Что-то я не вижу связи, не улавливаю, не могу разобраться, что творится в голове этого типа».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 «Вот так ведет себя колодец, как мне кажется. А сколько волн? Куда они доходят? Чтобы узнать, нужно наклониться, опустить веревку, потом другую». «Отличный способ утонуть», — подал голос Кастра, «разумеется». «Не вижу, какая тут связь с убийством», — заявил Кастра. «А я и не говорил, что есть какая-то связь», — ответил Адамберг. «Тогда зачем вы нам рассказываете про колодцы? А почему бы и нет? Невозможно все время вести разговоры о делах».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 «Интересно, почему мама считает мартини таким вкусным? Или еще недели раньше? Я ни за что на свете не решилась бы подняться на самый верх Эйфелевой башни». Адемберг улыбался. Эксперт-криминалист ворчал, что если уж нельзя находить трупы пораньше, то нечего ждать чудес от медиков. Что, судя по его первым впечатлениям, женщину убили между двадцатью двумя тридцатью и полуночью, но надо исследовать содержимое желудка, прежде чем дать окончательное заключение».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 Адамберг говорил неторопливо. Сегодня Данглар впервые видел, как комиссар отдает приказы. Он делал это, не демонстрируя превосходства, но и не опускаясь до просительных интонаций. Забавно было наблюдать, как все сотрудники моментально воспринимали, буквально впитывали манеру поведения Адамберга. Они впитывали ее так же естественно, как одежда впитывает воду во время дождя. Полицейские словно тоже промокли. Они безотчетно стали вести себя как Адамберг.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 Сейчас тот листал маленькую записную книжку «Убитый», чуть слышно зачитывая оттуда отдельные фразы, а сам-то и дело бросал внимательные взгляды на Аденберга, словно взвешивая каждое слово комиссара. Данглар подумал, что, возможно, ему стоит поделиться с Кастро своей проблемой с трупами. «Едва я на нее посмотрю, как меня начинает тошнить», — сообщил ему Данглар. «У меня не так. Коленки трясутся. Особенно, когда трупы женские, даже если женщина такая страшная, как эта». — ответил Кастро. — Что ты вычитал в ее дневнике? — Послушай. — Я сделала завивку, но все равно выгляжу ужасно. Папа был некрасивым, мама тоже. К чему витать в облаках? Одна покупательница попросила у меня голубой махер, а он закончился. Бывают же такие неудачные дни. Адамберг смотрел, как четыре инспектора усаживаются в машину. Он думал о своей любимой девочке, о Ричарде Третьем и о записной книжке убитой.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 Теперь нужно было собирать сведения, а для Адамберга сведения не имели ничего общего сознания.